Глава 12. Эпиграф. Игрок, поддавшийся азарту, не уповай на милость бога. Игрок, что ставит всё на карту, на карту уставит слишком много мерза шафи. Гробцы, странные существа, рассказывал Марк, раскачиваясь на соседней с моей гусенице. Нижняя часть на вашем сленге она кажется называется устрица. Обратился он к госпоже полковнику, которая была уже разоружена и плелась во главе своего отряда перед трёхметровыми чудовищами. Госпожа полковник не удостоила красобое ответом. Так вот, нижняя часть устрицы это тело, а верхняя, называемая осадником, мозг. Ты хочешь сказать, что это одно существо? удивился я. Щупальце головы обернулось ко мне и, раскрыв узкую беззубую пасть, Спрятанную между щупальцами произнёс слегка гортавя. Одно. Одно. Познакомься, это Саиди. Он единственный умеет говорить на лингви. Правда, предпочитает молчать, пояснил Марк. Нихила, мозг может существовать отдельно от тела. Я наполнился изумлением. Такого мне ещё не приходилось видеть. Мозг, соединённый с телом щупальцем, похожим формой на детородный орган Видел я его лишь однажды. Кстати, это и удивительно. У гробовцев отношение к соединительному хоботу такое же трепетное, граничащее со священным фанатизмом. Когда тело становится нежизнеспособным, мозг покидает его и подыскивает в стаде подходящее тело. Тело выполняет все животные функции, потребляет пищу, выделяет отходы, спаривается, а мозг высасывает энергию, необходимую для своего существования. Что самое прикольное, рождается мозг с телом раздельно. Мужские особи рождают мозги, а женские тела. Мозги рождаются редко. Раз в 2 года в колонии появляются до 10 новых мозгов, в то время как тел до 100. Кстати, Рената обратился к крысобой госпоже полковнику. Он её знает, удивился я. Потеря мозга, одного мозга для колонии существенно, а если мозг убьёт то убийца обязательно должен быть подвергнут трансформации я заметил как вдрогнула госпожа полковник рената что это означает спросил я убийца будет генетически трансформирован в мозг ответил красабой наслаждаясь волнами ужаса которые исходили от солдат откуда тебе это известно спросил я я когда-то служил в этих местах это планета Форгал 120 её часть заполнена пустыней. Когда-то на Фаргале существовала мощная цивилизация, вышедшая в космос. Говорят, что это и есть планета Предтечь. Но эта версия, одна из множества версий. Планета пережила ядерную зиму. Цивилизация исчезла, оставив зерна своего присутствия на многих планетах, в том числе и на Земле, и на Амбере. Груопсы – цивилизация, появившаяся после ядерной зимы. Солдата, пристрелившего в мозг, Мы вынуждены были отдать гробовцам. Закон есть закон. Гроб с тела, запеленало обвязавшего в ужасе солдата красной пеничьей нитью, и уволокло за собой догоняясь ородичей. Мы остались возле врат войной пространства. Солдаты, передумавшие с нами воевать, и госпожа полковник, разъярённая фурия, пожиравшая нас взглядом, они лежали на песке, давая телу отдых. Дневной переход под дулами автоматов и клыками гробовцев измотал их. Что будем с ними делать? спросил я Краснобоя, усаживаясь рядом с ним. Он сидел в отдалении от пленных. По большому счёту их надо бы расстрелять, ответил Марк. Но мне это не нравится. Они перейдут на нашу сторону. Чем мы им платить будем? Гонорар Гаевинский на 10 частей поделим, возмутился Марк. Зачем так грубо? Гонорар наш, а им 2 часа на разграбление виллы, предложил я, не сводя глаз с пленных. Это, конечно, мысль. Одобрил красобой. Рената должна согласиться. За остальных не ручаюсь. Они уже провалили задание Гаевина по нашей поимке. Так что могут считать себя уволенными без выходного пособия. Надо попробовать Ларс. Надо попробовать Рус. Откуда ты знаешь Ренату, полюбопытствовал я. Даводилось с ней работать. Рената музыкантская, универсум в своём роде. Единственный вольный охотник-женщина. Я с ней в одной компании усмирял восстание на Саракше. Нам дали заказ на голову предводителя повстанцев, его мы убрали. А потом эта политиканская крыса, лорд Джуд, представитель правительства Земли от Европы, нашел в наших действиях что-то негуманное, незаконное. И меня с музыкантской под суд отдали. Уж не знаю, с кем Рената переспала, но с нее обвинения были сняты, а мне 8 лет впаяли. Так что я, без трех минут, бывший зэк. Это мое первое дело после заключения. Знаешь, как было тяжело получить лицензию с таким клеймом в биографии? Солнце упало за край. Звезды засверкали в черном бездонном небе. Порхало молчание. Ты куда пропал? Спросил я. Крысовой усмехнулся. Не спалось. Тут шум какой-то. Я на бархан забрался. Глянул гробсы. Тут меня и осенило, что нас на фаргал занесло. Я к ним подошел, пообщаться. Немного по-ихнему базарить могу. А пока трепался, тебя уже прихватили. Я-то сразу смекнул, что этого магната нашего людишки. Ну, думаю, пусть до врат доведут, а там Ларса Руса отобью. А когда вы на привал остановились, после твоей клоунады, снимаю шляпу. Если бы она у меня была, сыграл ты профессионально. Тут еще и музыкантскую увидел. Дальше тянуть было нельзя, мы и налетели». Когда эти твари появились, выглядели они весьма эффектно. Скоро ли пойдём? поинтересовался я, кивнув в сторону врат. Песок перед дрожащим пространством серебрился. Не знаю, может ещё отдохнуть, предложил красавой. Не стоит, отверг я. Сейчас надо идти. Почему, Руз? А вдруг нам пустыня ещё что-нибудь подкинет? Может, высланы другие отряды, о которых музыкант не знает? Кресабой матнул головой. Вот и я не знаю. Лорда Джуде в виртуальщиков этому в задницу. Пошли с народом поталкуем. Солдатам много времени на размышления не потребовалось, они согласились сразу. Их воодушевила идея разграбить виллу магната, на которой они неоднократно бывали. Судя по реакции пленных, на вилле было что взять. Дольше всех сомневалась Рената Музанская. Я чувствовал, что я смущаю персона Марка Красобоя, как товарища по оружию. Выход на сценя всё было вовсе не так просто, как пытался представить Красобой. Наконец она согласилась, и я вернул бойцам обоймы от их автоматов. Что ждёт нас за воротами? спросил я музыкантскую. Она вскинула на меня выразительные глаза, и я в них утонул. Ненадолго. Дела требовали срочного возвращения на поверхность. Сады не охотно это сбалачит музыканская. Они окружают виллу полукольцом. Ловушки, консультировался я. В основном охрана. Гейвин навербовал её из знаёмников. Сколько? Человек 200. А нас 10. Хорошее сочетание, пробормотал я. Ты ещё посчитай шесть охотников, напомнил Марк. Четыре, поправил я крысобоя. Почему четыре? удивился Марк. Потому что двух бедуинов они, яки внул на музыканскую, уже успели оприходовать. Рената молчала, она осматривалась в ночное небо, где звёзды стали медленно пропадать, будто их проглатывало неведомое. Нужно срочно уходить, нервно сказала она, не отрывая глаз от неба. Что так? насмешливо спросил Марк. На нас надвигается песчаная буря.